Глава восьмая. Ириэль. Для, по сути, ребенка, паренек довольно шустро оказывал помощь пострадавшим. Правда, все, что он делал, это останавливал кровь, но на данный момент это было единственным, что требовалось этим бедолагам. Достаточно дождаться первого тика регенерации, и можно считать, что человек спасен. Потеря крови... Это единственное, что реально угрожает им. А вот ранения, несовместимые с жизнью, сдвинулись на совершенно иную плоскость. Повреждение мозга, потеря работоспособности органов, сильный яд. Словом, все те неполадки организма, которые способны убить в первую минуту, теперь единственное, чего стоит бояться. Если же эту минуту ты протянул, регенерация даст тебе выжить и передаст эстафету голоду. Малец это знал и действовал максимально быстро, не желая потерять никого. Невысокое худое тело. Если присмотреться, можно увидеть узоры вен сквозь тонкую кожу. Очень светлые волосы. Издалека, наверное, покажется, что они вообще седые. Большие, как у маленьких детей, глаза, в которых виден явный недосып. По параметрам все очень грустно. Нулевой уровень, а показатели ещё хуже, чем у меня в самом начале. Кроме разума. Вот в нем семь пункта. Почти в два раза больше, чем у меня когда-то. Стойкость у мальца вообще одна Ни о чем на самом деле. У меня появилось сильное желание помочь этому сердобольному пареньку. Дождавшись, когда он закончит оказывать первую помощь, я подошел к нему и сказал. «Привет, парень!» Присел на корточке перед ним и поднял руку в приветствии. В таком положении он на голову был выше меня. «Здравствуйте!» Он кивнул мне и, убедившись, что больше никому не нужна помощь, сел на землю и тяжело вдохнул. «Зачем вы так жестоко с ними? Они же просто не понимали, что ящер не опасен!» Спросил он меня. Упрёка никакого в его словах не было. Только непонимание логики моих действий. Ничего страшного, регенерация все поправит. Плюс у тех, кто участвовал в бою, был опыт. И доступ к аукциону, где они могли приобрести зелье здоровья. Да и в инвентаре наверняка имелась пара пузырьков. Почему они ими не воспользовались, непонятно. Пожал я плечами. Но это же было жестоко. Им сейчас очень больно, и они сильно страдают. Произнес он сочувствием. А парень-то похожий эмпат или просто очень легко себя раскручивает. «Сами виноваты, нечего было наезжать на питомца моего товарища». По его глазам было понятно, что такой ответ его не удовлетворил. «Хочешь сказать, нужно было с ними поговорить?» спросил я его мнение, наклонив голову на бок. «Да, вас бы они послушали», уверенный в своих словах ответил паренёк. «Верно, ты прав. Так было бы правильнее и не менее эффективно». Согласился я с ним. «Вот только это было неинтересно», — хохотнул я и продолжил. «А так теперь они дважды подумают, стоит ли лезть к непонятным существам, спокойно спящим в безопасной зоне. Вдруг у других тоже есть подобные защитники», — объяснил парню свои мысли. «А если это будет агрессивное существо, которое забралось на территорию и лишь делает вид, что спит?» Вывел парень теорию с маловероятным раскладом. Все будут думать, что это очередной питомец, а на самом деле жестокий хищник на охоте. Поделился Малет своими страхами от последствий моей выходки. Надо сказать, он заставил меня задуматься. Такой сход я не предполагала. Да, его сценария наверняка никогда не произойдет, Ибо на территорию незамеченным попасть очень сложно, но ведь они невозможно. Они должны здраво рассчитывать свои силы. Эта ящерка вполне способна была порвать всех этих героев на куски. Вон того парня только схватил языком. Я показал мальцо огневика. В это время тот, выспрашивая у Жвана детали приручения, пытался погладить питомца. Однако ящеру такое внимание не нравилось, и он отодвигался от назойливого любителя крупных рептилий. Так и ходили вокруг Жвана, неугомонный парень и страшный на вид ящер. «Ты же заметил это и хотел предостеречь народ, так?» Задал я ему вопрос. «Да», — подтвердил он, кивая. «А почему ты помог тому, кто швырнул в тебя камень?» «Мне было это интересно. Бросок человека с параметром силы в четыре полных пункта мог легко отправить мальца на тот свет. Регенерация бы не спасла. Так бы камень в голове и застрял, превратив всё в кашу». «Что-то защитило меня. Думаю, это чудо. Значит, я все делал правильно», — убежденно произнес он. «Ну да, чудо», — с иронией ответил я ему. «Как бы то ни было, он ведь не специально в меня бросал. Это была случайность, которая могла стоить тебе жизни. Это не означает, что нужно было отказывать ему в помощи», произнёс Малец так же уверенно, как и в остальных ответах. «Да, да ты блаженный, как я погляжу», — сказал я, вздыхая. «Если б не он, я бы подох», — раздался голос сзади меня. Это подошел один из тех, кого я обезвредил после нервного солдата. Промучившимся от боли и неспособного от повреждений выпить зелье здоровья, парням пришлось дождаться, когда регенерация даст им такую возможность. Теперь они в порядке. И разобравшись с ситуацией, похоже, хотят поблагодарить мальца. Серьезно, спасибо, парень. Минуту бы, я думаю, не протянул». Последние слова он сказал, глядя мне в глаза, с осуждением. «Да не за что, это мой долг». Малец покраснел. «Эво как? Значит, как пытаться успокоить толпу, так это обычное дело» а получать похвалу он стесняется. «Ну да, конечно. Короче, если что, нужно будет, найдешь меня. Я не привык быть в долгу», — Серьезным лицом проговорил боец и кивнул, подтверждая свои слова, а затем ушел. «Спасибо. Благодарю. Я тебе должен», — поблагодарил последний из обязанных мальчику, который уже был весь красный от стыда, но улыбался. «Удивительно, как ты вообще выжил с таким отношением к попавшему в беду» произнёс я, смотрев в спины уходящему. Парень же при катаклизме не находился в военной части, а как-то добирался сюда. Это значит, что на пути ему встречалась всякая хрень, заставляющая его вмешиваться, оказывать помощь, переживать за незнакомых ему людей, которые могли банально воспользоваться его добросердечием. Словом, то, что он вообще добрался до военной части, уже чудо. «Добрые люди помогли», — туманно объяснил молец. «А чего ты уровень не поднимаешь?» «Да и вещей системных я у тебя не вижу». Мне было действительно любопытно, почему этот рвущийся всем помогать парень не занялся улучшением себя. Ведь на данный момент этим занимается большинство населения планеты. Вон в рейтинге уже 4 миллиарда позиций, и каждый час это количество вырастает в среднем на 1 миллион. Ладно, пес с ним с уровнем, но даже обычное кольцо на десятых силы можно выменить на дневную работу по уборке. Есть предложение». «Я не хочу держать в руках оружие и тем более причинять кому-нибудь вред», твердо ответил паренёк. «Я рыб-пацифист, да «Думаю, да», — подтвердил он. «А ты в курсе, что зачищая данжи и получая опыт, ты сможешь куда больше и быстрее помогать людям?» пояснил я ему простую истину. «За счет жизни невинных созданий?» хмуро переспросил он. «Нет, на такое я идти не желаю. А просто помогать людям в рейде». «Лечи там облегчать поход своей помощью», — уточнил я. «На такое я бы пошел, задумчиво ответил он. «Вот только в рейды не берут никого ниже десятого уровня и минимум пять полных пунктов физических параметров», — пояснил мне молец некоторые правила. «Хм, этот вопрос решаемый». У меня появилась идея. Желание этого пацана помогать кому попало мне понравилось. И захотелось помочь ему реализовать это рвение в более широкой плоскости. «Я тебе сейчас переправлю достаточно опыта, чтобы ты поднялся до двадцатого уровня. Потом ты мне его вернешь обратно, оставив себе двадцать тысяч. Этого тебе хватит на первое время», — сказал я. Парень засомневался. «Зачем вам это? Это же огромная сумма». «Считай это вторым чудом», — произнес я и переправил на его имя прорву опыта. Паренек охнул и осел с расширенными глазами от нахлынувшего нового ощущения, как я тогда, когда получил пятый уровень и обзавелся инвентарем. Его уровень прыгнул до 21 первого. Дождавшись, пока молец отойдет от шока и, по рассчет простыню текста перед его глазами, продолжил: Теперь зайди в почту и отправь на мое имя опыт. Меня зовут Захант. Эм, Хорошо, сейчас, произнес парень. Его глаза расфокусировались, а лицо приняло еще более серьезное выражение чем до этого. На мой счет вернулось целое состояние, за исключением оговоренной суммы. Не обманул парень. Собственно, этого я не боялся. «Если бы попробовал, то мне бы хватило скорости вынести его из военной части и забрать свое с трупа». «Теперь возьми это». На моей ладони проявились некоторые вещи из сохранённой бижутерии, добыты в инстансе. Те, которые я решил оставить, поскольку их параметры были полезны для некоторых задач. Например, усилить свои физические возможности до почти двух сотен. Суммарно то, что я хотел дать пареньку, увеличит его стойкость и ловкость и силу до сорока полных пунктов. Лично я ничего не терял». На данный момент у меня было по два комплекта таких предметов, один из которых я и решил передать этому мальчугану. Да, он не будет участвовать в бою, но отвлечь противника или утащить раненого с поля боя теперь сможет, а такая страховка в рейде еще никому не мешала. «Вы уверены?» — снова засомневался он. «Такими вещами даже лучшие рейдовые бойцы не обладают. Я знаю, я слышал, как они хвалили своей лучшей добычей. Эти параметры рядом не стоят с этими», — произнёс он. «Потому что это не из данжа вещицы, а и в инстансе. Не бери в голову, лучше прими». Его руки даже не пошевелились. Паренёк всё никак не мог решиться. «Не беспокойся, это не подарок. Вернешь, когда я попрошу. А до тех пор и никому не отдавай. Учти, если узнаешь, что ты кому-то отдал, то приду и убью того человека, даже если он забрал их силой». Пригрозил я. Если я правильно понимаю, как работает воля, то неважно, насколько завышен будет параметр, добросердечность паренька просто проигнорирует воздействие чужой воли. Ну, просто не даст молиться негодяю приговорить самого себя. Забавны на самом деле параметры. То ли дьявольский могущественный, то ли абсолютно бесполезный. Это большая ответственность. Я не знаю, как вас отблагодарить. Смущаясь, произнес он. Бижутарию паренек все-таки принял. Похоже, понимает, что это шанс реализовать в новом мире свои мечты. «Не сдохни в ближайшее время, а там будет видно, как рассчитаемся». Улыбнулся я. В шлеме этого вида не было, но по голосу он понял это и тоже улыбнулся. «Спасибо, обещаю. За ночь твои параметры подрастут, так что советую спать с надетыми вещами. Перестроение организма на начальных этапах – болезненное дело. Шмотки сведут страдания на нет». Предупредил я его. «Завтра я рекомендую сходить на тренировочную площадку и понять, на что ты теперь способен». «Если удастся найти того, кто обучит, как правильно двигаться, это поможет», — посоветовал мальцу то, что сам в свое время пропустил. В инстанте из-за незнания подобных аспектов я много раз был на волоске от смерти, но модули оберегали и прощали ошибки. «Но тогда я пойду, обрадуя отца», — произнес он. «Иди, конечно, но помни, вещи никуда не девай. Если будут нужны средства, ты теперь их способен заработать своим трудом», — напомнил парню о шкурном интересе. Да, еще раз спасибо, кивнул он, одел вещи и побежал в сторону ангаров. Однако, не ожидает от себя такой прыти, споткнулся и пробурил лицом в землю. Встал, выплюнул ее изо рта, ощупал себя на предмет повреждений и, не найдя таковых, с удивлением посмотрел на меня. Стойкость, сила и ловкость! Аккуратней. Теперь ты сверхчеловек, произнес я. Он кивнул и пошел уже осторожнее, заново учась ходить и вообще двигаться. Резкий скачок в возможностях может натворить неприятностей, но за паренька я не переживал. Он скорее сам переломает себе кости, но не нанесет, кому бы то ни было вреда. «Какая чистая душа!» — произнес подойдя Жван. «Ну да», — ответил ему и спросил. «Ну как, договорился?» Парень расплылся в улыбке. «Ага, правда, только завтра вечером все будет готово», — произнес он. «Чё так? Мою броню ослот собрал куда шустрее. «Пару заказов у него есть от поселения, потом твой накопитель. Как сказал крафтер, это все ерунда, не стоящая его внимания. Сделает по-быстрому, а вот мой заказ его удивил. Говорит, сет предметов он еще не делал. И уделит этому большую часть времени», — рассказал парень. «Сет?» «Не понял я». «Мечи и шкура от одного моба. Хочу этот момент объединить», — пояснил парень. «Эво как, неплохо ты его задачил», — похвалил я Жвана. Действительно, идея любопытная. Надо бы прокачавшись вернуться в инстанс и распотрошить того бога. Из него хорошая броня выйдет. Интересно, он использует оружие. Захант, не побеспокою. Сарас наконец решил подойти. До этого стоял у двери здания управления и не вмешивался. Нет, конечно, когда готов отправляться? Перешел я сразу к делу. Да, не, где-то после двенадцати, ближе к часу, назначил профессор время отбытия. Добро? Да, Согласился я. «Слушай, зачем ты так жестоко с бойцами-то поступила? Твоей воли было бы достаточно, чтобы утихомирить их». Нахмурюшись, спросил он. Я понимал негодование профессора. Моя выходка могла спровоцировать патрульно силовое сопротивление, что в итоге переросло бы в попытку устранить опасного субъекта на территории поселения. Как того медведя. В сети уже куча подтверждений о безумевших людях, влиянии эссенции, неразумное использование способностей ментального характера. Простое хреневание собственного могущества. Все это сносит башню и заставляет творить всякие непотребства, порой фатальные для окружающих и самоусвихнувшегося. Моя выходка отличный тому пример. Да, что-то я охренел. Впредь буду аккуратнее с местными, успокоил его ответом. Ну, конечно, не поверил он мне. А чем тебя этот пацан заинтересовал, что ты его такими редкими вещами одарил? спросил профессор. Интересный паренек, странный. Любопытно мне, что из него выйдет, обретил он силу. Пояснил я Саруста свой интерес. Этот парень помогает абсолютно всем. Его отец трудится на выработках с того момента, как их только ввели. На данный момент имеется руб с минимум условий. Коротко перечислил мне. Нормально на самом деле. Прокомментировал я его слова. Теперь парня только в рейдовую группу, с такими-то параметрами. Вздохнул Сарост. Пусть сам выберет себе дело. Надеюсь, никто не захочет забрать у него мои вещи. Не хотелось бы проливать кровь. Косвенно подтвердил профессору свои слова, сказанные мальчику. Знаю, он слышал весь наш разговор, как собственный Жван. Да, за ним проследим. И пойдем навстречу его инициативе, не беспокойся. Заверил меня Сарост. А часто вы нападение отражаете? Решил уточнить я. Мой интерес заключался в том, что моя карта работает на обширной территории. И сейчас к стенам двигались несколько отрядов мобов, небольших голов по тридцать. Однако не это меня беспокоило. Одна группа состояла из людей и имела в составе тяжелую технику. Два танка, несколько бронетранспортеров и ещё какую-то хрень, не знаю что, но точно не из этих двух категорий. Стоп, это штунгуска! Нахрена они с собой самоходную зенитку взяли? Да, в последнее время участились. Не о чем переживать. «Поселение готово к обороне как от внешнего врага, так и от внутреннего». Пояснил мне профессор, но что-то это меня вот ни хрена не успокоило. Военная часть не скрывает свою мощь. Да и с современными возможностями это трудно сделать. Вон, я уже в курсе, где спрятан артефакт, блокирующий пространственные заклинания, разукрашенная светящимися рунами пирамидка внутри пентаграммы, где в четырех лучах стоят накопители энергии. Два солдата дежурят и, похоже, еще и подпитывают эти накопители». «Мне отлично видно, сколько людей в экипаже каждого танка, какие параметры у любого человека в военной части. Не думаю, что я уникален, наверняка подобные возможности есть у многих дисциплин. Все же ветер Жуана не чуть не хуже моего ощущения пространства». «Ну, тогда очередные гости будут примерно через 4 часа», информировал я Сароста. Он нахмурился. «Много?» – уточнил профессор. «Два танка, несколько бронетранспортеров, Тунгуска и пехота». Рассказал ему то, что видел сам. Сообщил Рачиду, наверняка он их уже заметил. Но лучше перестраховаться, произнес он и, кивнув мне, пошел в сторону здания управления. Профессор начал звонить по телефону, сообщая о гостях. Похоже, он участвует в планировании операции, раз ему необходимо присутствовать лично. Чем думаешь заняться? спросил Жуван, тоже проводив Сараста взглядом. Домой пойду, посмотрю, как он там без меня, ответил я ему. «Ты, кстати, не злишься, что я про инстанс растрепал?» Поинтересовался он у меня. «Хм, конечно, не очень хотелось мне раскрывать такой секрет посторонним, по сути, людям. Но все же это в итоге узнают все. Сеть быстро распространяет слухи, а святых мест в мире великое множество. Многие из них еще не открыты. Так что через день-два подобное вскроется. Да и цену Жван указал вполне приемлемую. А то, что, по сути, только для себя отжал плюшку, это ничего не значит». Он сам нашел инстанс, без моей помощи, и имеет право делать с этим знанием, что пожелает, не оглядываясь ни на кого. Зато теперь он имеет дом там же, где и я. Это уже хорошо. «Не, все равно не сегодня, так завтра об инстансах все узнают. А так ты жильем обзавелся, улыбнулся я. «Сам-то куда сейчас?» — уточнил я у него. «А я не знаю. Пока построят, пока передадут. Наверное, послезавтра только смогу взглянуть на него», — ответил парень, вздыхая. «Пустишь двух несчастных путников под свою крышу», — попросил он. «Гаража у меня нет, в доме ящер не поместится. Конка грузовика — единственное укрытие от непогоды для него», — прикинул я расклад. Пойдет? «Вполне», — согласился Жван. «Тогда запрыгивайте в грузовик», — сказал я и пошел к своему новому транспорту. Сев за руль дождался, пока товарищи сядут, повел машину к своему дому. Обладать атласом пространства временами бывает совершенно грустно. Но вот нет простейших сюрпризов, таких, например, как неосведомлённость о том, что произошло с моим жильем, пока меня не было. Как только сруб попал в радиус действия сканера, я уже знал о нем все, что возможно. Там ничего не поменялось, остались лишь следы поспешных сборов и неубранная земля, принесенная ногами большого количества людей. «Выходит, кто и мадам», — заявился патрули и попросил быстро покинуть незаконно занятую жилплощадь. Почему-то мне вот совсем не жалко ее. По делам. Её сестра сейчас что-то орала Берну, а он совершенно безэмоциональным выражением лица выслушивал ее аргументы. Когда мы уже подъезжали к моему дому, викинг проявил на голове шлем и пошел в сторону своего сруба. Девушка попыталась остановить его, схватив за локоть, но лишилась кисти. Блин, ее просто сожгло. Похоже, сыграла разница в параметрах. «Да, такого обычного метода меня остановишь». По сути, девушка портит себе жизнь, привязавшись так сильно к сестре, которая нашёпотывает младшей о правильной дрессировке мужика. Понятно, что, потеряв своего, она не хочет той же судьбы своей сестре, но старые методы теперь дают сбой, и нужно придумывать новые. Ладно, сам разберется, а у меня осмотр дома, точнее, вид осмотра дома. Внутри все было по-прежнему, новых кровати не появилось, как и вообще какой-либо мебели. В отличие от других домов, здесь у меня интерьер был, так сказать, комплектация «Нищий брод». Ну, совсем ничего не добавила там мадам, пока жила здесь. Да и хреновая из нее хозяйка. Обычно в первые же пару дней по возможности новую жилплощадь заполнять мебелью, а тут пусто. Собственно, чего я ожидал. Мадам наверняка жила на пособии, которые получают все обитатели ангаров, то есть еда и одежда по минимуму. Только для того, чтобы человек смог выбрать себе дело и не помереть от голода. В старом мире такое благо было трудно получить, и приходилось людям занимать у родственников, чтобы хоть как-то выжить. Мадам же хорошо устроилась, заняла сруб по блату, и все, живи себе, до да вуз не дуй. Хитро, но совершенно ненадежно, как выяснилось. «Что-то у тебя тут пустоват как-то», произнес Жван, рассматривая помещение. «А чего ты хотел-то? Я был тут всего пару раз. Пожал тебя плечами». «Вон кровать, падай, а я в палатке посплю, там мне как-то комфортнее». Действительно, системная палатка с бонусом комфорта, куда удобнее, чем тамчан из дерева и тряпок. Наверное, я уже капризничаю, но все же с фактами не поспоришь. Добро, да, тогда я пока погуляю, произнес парень и пошел на выход. Проводил его взглядом, и, когда за ним закрылась дверь, пошел к окну, где сел за стол, и, взойдя на рынок, купил себе кофе. Хлебнул обжигающий напиток, расплылся в улыбке. Хорошо. Открыла аукцион. Что там есть интересного? Фильтр поставил на вещи с сопротивлением к воздействиям. А геосомы, как и предполагалось, дышит в затылок ценам на эссенции скрижали. Не мудрено, всё же полезнейшая штука. Одно только сопротивление к кинетическому воздействию на 300 килограммов дает кучу возможностей. Например, если сейчас мне пустить очередь из автомата, то шкура дракона, если и остановит пулю, то ударная волна столкновений очень хорошо потрясит мои внутренности. Там, конечно, вступит в дело параметр стойкости, но эффекты ударной волны отлично накладываются один на другой, усиливая воздействие. А вот если будет сопротивление к кинетическому воздействию, то бонус просто поглотит подобный эффект. И чтобы противнику его преодолеть, понадобится полить из более крупного калибра или вести огонь в одну точку. Также мягкие ткани и уязвимые места все еще могут подвести, ибо воздействие стойкости и сопротивления действует на них не в полной мере. Старые методы устранения противника никуда не делись. Они просто обрели новые детали, и то, что раньше было лишь в играх, теперь вполне допустимо в реальности. Если раньше удар ножом в живот не требовал особых усилий, чтобы вскрыть брюхо, то теперь требуется прикладывать больше силы или использовать лезвие, заточенное как бритва. Это будет работать до тех пор, пока параметр стойкости не превысит определенную цифру и уже придется не резать, а колоть. Со способностями немного иная ситуация. Они изначально опасны, имеют высокий начальный поражающий эффект. А сопротивление собрать необходимо от всего. разнообразие воздействий довольно много. Кинетическая энергия, термальная, электрическая, химическая, вирусная, радиационная и подобные воздействия старого мира, а еще и новой вроде тьмы и ментала. То, что предлагало аукционам было чуть-чуть лучше, чем позор по сравнению с тем, что имелось на рынке. На данный момент крафтеры научились делать вещи с сопротивлением к кинетическому, термальному, электрическому, ментальному воздействиям. Вполне достаточно для старого мира, но совершенно не хватает в нынешних реалиях. Хотя даже крафтовые подделки для меня сейчас недоступны. Они дают такую низкую защиту, что жертвовать параметрами ради них будет по меньшей мере глупо. Я лучше избегу опасность с помощью скорости. Так куда выше шансы выжить, чем полагаться на защиту. Закончив пить кофе и предаваться размышлениям, пошел спать. Палатка встретила меня отличным бонусом. Стойкость стойкостью, но комфорт все равно приятен. Найти какую-нибудь пуговицу с подобным эффектом, да и перешить ее к броне, было бы неплохо. Так появится возможность спать хоть в болоте. Не то чтобы я сейчас так не мог. Но все же, если залезу туда, все равно будет не очень приятно засыпать. А с бонусом комфорта такая проблема исчезнет. В последнее время мне стало очень просто заставить себя заснуть. Прилег, закрыл глаза, с желанием отправиться во владение Морфея, и все, ты спишь. Поэтому, чтобы не упустить важную деталь, осмотрел доступную мне местность на возможные угрозы. Так, Живан возвращается, его ящер в грузовике дрыхнет. К стенам все еще продолжают идти два отряда. Один из мобов, а другой из людей. Будут тут в течение двух часов. Нормально, надеюсь, от канонада я не проснусь. Но от не люблю я этого просыпаться не самому, а по будильнику или от посторонних бодрящих звуков. Больше в военной части не было ничего особо подозрительного.